глава пятьдесят Юншен. С одной стороны мне хотелось привязать супругу к кровати и никуда не выпускать. во всяком случае пока мы не разберемся, кто именно за ней следит. С другой я не блаженный и понимаю, что это невозможно. Однако в городское хранилище книг и свитков мы собирались словно на войну с демонами. Лисане не стала возражать, когда я предложила расписать ее руки и шеи примитивными, но от этого не менее действенными талисманами». Я не знал нашего врага, а потому все, что моими силами можно нанести на тело без вреда для оного и не противоречащие друг другу, было нанесено. Рассеять внимание, предупреждение зла, малый божественный оберег, стабилизация ци и еще полтора десятка дополнительных печатей. А хулиганство Ян Ли с надписями на теле, насыщенной ци водой, оказалось чем-то настолько простым, насколько и гениальным». А ведь все лежало на поверхности. Почему никто раньше не догадался? К сожалению, количество безопасных для живого объекта конструкций ограничено. Так что использованные вязи от по-настоящему серьезной опасности не защитят, но все же. Честно говоря, сейчас я не способен создавать большие энергоемкие конструкции. Но благодаря лечению мои силы неуклонно растут. И Ян Ли... Вытяну на должный уровень, даже если мне понадобится еще сто лет духовного совершенствования. Совместного, естественно. И причина не в моей озабоченности супружеским долгом, а в том, что культивирование проходит гораздо быстрее и легче, когда рядом находится сильный партнер но и в такой малости, как защитные знаки на теле, лисица поступила по-своему. Ян Ли вынудила меня скопировать талисманы на бумагу и позволить разрисовать себя. Без этого жена ни на что не соглашалась. Требование Ян Ли было справедливым. Алей ушел к родителям с вестью, а змей в качестве каллиграфа меня по-прежнему не устраивал. Поэтому пришлось мириться с почерком жены и строго следить, чтобы каждую черту она выводила правильно. После бесчисленных попыток печати у нас все же получились, хотя мы едва не переругались в процессе. Неужели можно настолько уверенно действовать иглами и иметь чувствительные пальцы, как у лучших мастеров своего дела, но писать так, словно вместо рук у тебя бамбуковые листья, а то и вовсе стволы? Закончив начертание к обеденному времени, мы выдвинулись в путь. Не знаю, заслуга ли это талисманов или враг затаился, но до хранилища свитков мы добрались без приключений. Я был приятно удивлен размерами здания и порядком, который царил внутри. А ведь хранилище построено в пригороде столицы, причем далеко не в самом аристократическом и дорогом районе. Откуда такое богатство? Торговцы лучше знают, сколько стоит информация. Угадав мои мысли, улыбнулась Ян Ли и не жалеют денег на полезные начинания верно говорите госпожа гладкий и будто вываренный в сахарном сиропе служка вынырнул из за стеллажа и глубоко поклонился ян ли и добавил в полголоса как театральный заговорщик госпожа у меня сегодня есть кое что для вас весьма редкое и ценное ян ли заинтересованно кивнула и потянула меня в проход между полками конторке, за которой, надо полагать, и работал этот неприятный глазу человек. Если бы не расслабленное состояние Лисы и ее уверенность, я бы не подпустил мужчину к супруге. Что здесь творится? Ян ли его знает? У них совместные дела? Но вслух вопросы задавать не пришлось. Ситуация вскоре прояснилась. Библиотечный служка вытащил из-под конторки и протянул моей жене медицинский трактат. Похоже, чуть ли не времен позапрошлой династии. А Ян Ли, не торгуясь, что для нее не свойственно, отсыпало мужчине приличную горсть серебра. Даже больше, чем он мог получить в лавке антиквариата. Я присмотрелся еще пристальнее, чуть разогнал цы и заскрипел зубами от возмущения. Уже был открыл рот, чтобы высказать все, что думаю о нечистых на руку торговцах, но почувствовал железную хватку пальцев на запястье, а после поймал и предупреждающий взгляд. «Это подделка!» Возмущенным шепотом я передал свое негодование, когда Слушка, получив серебро, скрылся среди лабиринта стеллажей. Но Ян Ли спрятала старинный свиток в холщовую сумку свободной рукой и лишь тогда отпустила меня. Впрочем, я уже понял, что не все так просто. «Знаю», — ответила она и усмехнулась. «Зачем заплатила как за настоящий? С этой лисой можно свихнуться раньше, чем достигнешь просветления». «Информатор? Разведчик? Свитки не медицинский трактат, а результаты расследования? Нет, все проще. Это мое сочинение». Улыбка Ян Ли стала задумчиво усталой. «Не понимаешь? Наверное, тебе покажется странным, ведь мест заклинатели, конечно, привыкли хранить знания в секрете». А я хочу, чтобы как можно больше лекарей были в курсе новых методов лечения. Я заключила договор с одним антикваром, которого однажды поймала на мелком мошенничестве. Но вовремя сообразила, что он будет мне полезен, и не сдала властям, а взяла клятву. Я присылаю ему разработки по медицине. Он переписывает их, оформляя под старинные свитки легендарного ордена Белых Дев». Талантливый парень, подделку почти невозможно отличить от оригинала. Даже опытный служитель хранилища купился. Он посредник между антикварами мной, а я через него оплачиваю работу мастера фальшивок. «Я из-за тебя ума лишусь». Ладонь потянулась потереть лоб. «Но Ян Ли, зачем? Какой еще Орден Белых Дев? Я знаю историю. За последние тысячу лет точно не было такого. И...» «Догадался?» — хмыкнула Ян Ли. «Именно. Не было. Весь орден. Я одна». Правда, теперь масса народу верят, что тысячу лет назад на пике Даншан процветало сообщество великих целительниц, и людей уже никто не переубедит. Лисица неуверенно накрутила на палец выбившийся из прически локон и тяжело вздохнула. «Понимаешь?» «Я женщина», — внезапно сменила она тему, — «молодая. Ни небожительницы, и ни юная заклинательница, ни принцесса или гениальная дочь министра финансов. Короче говоря, если начну открыто делиться наработками, меня в лучшем случае замуж пошлют. Хотя мне это уже не грозит. Но никто все равно не станет разбираться и проверять, насколько действенны методы врачевания. И множество полезных навыков никогда не будут практиковаться простыми людьми». «Благородная цель», — задумчиво кивнул я, хотя внутри меня боролись две крайности — привычное желание сберечь уникальные знания для личного пользования и путь истинно праведного небожителя. Конечно, помимо хороших людей есть и другие. Знания могут попасть в нечистые руки, но я не бог, не мне решать, кто достоин изучать ученые свитки. Стараясь не углубляться в философские мысли, я решил продолжить расспросы. «Если ты купила свиток, как она наработках узнают целители?» «Прежде чем продать свиток мне, библиотекарь втихую делает несколько копий, а потом за неплохие деньги продает лекарем». Лисья улыбка стала до невозможности ехидной и почему-то особенно привлекательной. «Те тоже копируют. Дальше понятно?» Авторитет предков, даже если они девы, гораздо весомее репутации дочери-торговца. А уличить оригинал в подделке не получится. Он хранится у меня, и я его никому не покажу. Оригинальный способ, но уверена ли ты, что это не навредит хотя бы тебе? Я никак не мог забыть о людях, которые могли неправильно распорядиться новыми знаниями. Но осуждать и поучать сходу не стал». Похоже, Ян Ли что-то прочитала на моем лице, поскольку охотно пояснила. Вот в этом свитке, например, рассказывается о том, как принимать роды. О том, что важнее всего соблюдение чистоты. Описываются некоторые приемы, с помощью которых можно повернуть неправильно лежащего младенца прямо в... «Ладно, не продолжай», — перебил я супругу. «Не хочу знать, откуда у тебя эти премудрости. Точнее, хочу, но не здесь и не сейчас». «У лисицы слишком много тайн, и как минимум половина крайне неприличная. Но как бы я не жаждал сию секунду познать их, меня согревала надежда, что на раскрытие секретов у нас впереди еще целая вечность».